Глава 21. Готов? Бумеранг плечом уперся в полузакрытую дверь. Погон вместо ответа сжав кулак, оттопырил большой палец и поднял руку. Как только дверь захлопнулась, вмонтированные в потолок лампы, дававшие ровный, слегка желтоватый свет, погасли. Но через секунду расположенные в стенах светильники начали мигать предупредительным красным светом. Потом послышались щелчки, скорее всего, открываемых задвижек, и комната заполнилась брызгами льющегося раствора. Картина, представшая взгляду погона через смотровое стекло костюма, совсем ему не понравилась и заставила поежиться. Потоки жидкости в красном свете казались ему реками крови, и находившаяся в центре помещения груда вещей напомнила ему жертвенный алтарь. По спине побежали неприятные мурашки. На мгновение он даже подумал, что так оно и есть, и он прямиком провалился в библейское чистилище, и из открывшихся дверей на него сейчас набросятся бесы и черти, схватят за руки и за ноги и поволокут в кипящий и брыжущий раскаленным маслом котел. Но потом быстро взял в себя в руки и отогнал инфернальное наваждение. Капли, распыленные через раструбы субстанции, с глухим стуком ударялись в шлем гермокостюма и струились вниз, исчезая в рифленом полу. Система очистки воздуха комбинезона работала, и Сталкер не ощущал никаких посторонних запахов. Внутри костюма пахло затхлостью, резиной, тальком и собственным потом. Когда цикл обеззараживания завершился, снова включилось основное освещение, вернув Сталкера в привычный мир. Погон осмотрелся. На обеих панелях горели зеленые огоньки, что было хорошим знаком. Он подошел к той, которая вела в лабораторию, и без колебаний нажал кнопку управления электронным замком. Щелчок, поворот штурвала, толчок, и дверь распахнута в огромное неосвещенное пространство. Сталкер без промедления начал скидывать с себя неудобный защитный комбинезон, который ему уже перестал быть необходим, и лишь сковывал движение. Пистолет, запасная обойма к нему, пара ручных гранат – Одна светошумовая, другая оборонительная, электрический фонарь и противогаз. Хрен его знает, чего ожидать от военного бункера. Вот все снаряжение, которое он смог взять с собой. Для того, чтобы решить задачу, требовалось либо найти еще целые и неповрежденные костюмы, либо деблокировать и отключить систему автоматической работы шлюзовой камеры, что позволило бы открыть обе двери сразу. Но о том, чтобы быстро осмотреть помещение, находившееся прямо за открытой дверью, не могло быть и речи. Зал был огромен и представлял собой центральную часть лаборатории, построенную по принципу «купола». На карте, найденной сусликом, эта часть подземного комплекса была показана очень скудно и в действительности не соответствовала масштабам, которые сейчас наблюдал бывший вояка. Оно и понятно. Хозблоку ни к чему знать и понимать назначение, Истинные размеры, расположение и степень секретности сердца бункера. Во времена своей службы ему приходилось бывать в подобного рода сооружениях, но своими габаритами это превосходило все виденные им ранее. Луч фонаря выхватывал из темноты панелей и рабочие столы, покрытые помутневшим от времени целлофаном. Легкий слой пыли под ногами свидетельствовал о многолетнем отсутствии здесь движения воздуха и какой-либо активности со стороны как человека, так и возможных видов мутировавших животных. «Это хорошо», — отметил про себя погон и начал осторожно продвигаться вдоль стены в поисках щитка электроосвещения. Пройдя метров пятнадцать, сталкер почувствовал неприятное ощущение взгляда в затылок. Резко обернулся и... Ничего подозрительного не увидел. Позади виднелся резко очерченный прямоугольник света, падающего из шлюзовой камеры, обрамленной чернотой. Его следы четко отпечатались на полу, он осветил проход, ведущий к центру зала. В середине помещения угадывались контуры какого-то непонятного сооружения, возвышающегося над остальными предметами. Пусто. И абсолютно тихо. Про такую говорят... Мертвая тишина. Пройдя еще несколько метров, сталкер наконец обнаружил то, что искал. Надписи под рычажками автоматических выключателей стерлись, но это не имело никакого значения, и он начал по очереди их переключать. В щитке громко хлопнуло, и из его внутренности брызнул сноп искр. Погон, резко отскочив, выматерился и начал часто моргать, пытаясь избавиться от ярко-желтых зайчиков, пляшущих перед глазами. Осторожно нащупав шероховатую поверхность стены, он развернулся к ней спиной и присел на корточки, решив переждать, пока зрение полностью восстановится. На всякий случай он снял с предохранителя пистолет и весь превратился в слух. Когда оранжевые круги перестали пульсировать, погон открыл глаза. Тусклого, слегка подрагивающего света, стекавшего со сферического потолка, хватало для того, чтобы ориентироваться без фонаря и он его отключил. Обойдя по окружности периметр, он теперь приблизительно представлял его план. Купол делился на два уровня. Собственно, нижний представлял собой открытую площадку, второй же был устроен на три метра выше и уходил как бы вглубь конструкции. То там, то здесь попадались высохшие тела людей, некогда работавших в лаборатории. Понять, что стало причиной их кончины, По истечении стольких лет уже не представлялось возможным, но одно сталкеру было понятно точно. Смерть настигала их мгновенно, так как некоторые так и остались сидеть в своих креслах за рабочими местами. По всей длине купола, разделяя ярусы, проходил парапет, сваренный из просечного металла, на который вели железные лестницы в два пролета. По левую и правую сторону шли двери в подсобные и вспомогательные помещения, на некоторых из которых виднелись значки радиационной и биологической опасности. Открывать их погон предусмотрительно не стал. Во внешнем кольце нижнего яруса стояли верстаки, странные шкафы и приборы. Ближе к центру, со всех сторон, в небольших коробах, были проложены пучки неизвестного назначения проводов и различного диаметра патрубки, окрашенные в яркие цвета. В центре, на полуметровом постаменте, располагались две абсолютно черные, странного вида камеры, имевшие форму цилиндров двух метров высотой и около полутора в диаметре, о предназначении которых погону даже не хотелось думать. Присмотревшись внимательно, он увидел, что одна из камер была разбита по нижнему краю, и куски черного, словно смоль, скорее всего стекла, валялись рядом на полу. Вторая вроде была целой. Неожиданно на ум пришла тревожная мысль. Почти как монолит. А за ней еще более тревожная и даже внесшая некоторое смятение. «Да какого хрена? Я же в жизни его никогда не видел!» Затем ему снова показалось, будто кто-то смотрит на него, и причем это внимание распространяется из-за непроницаемого стекла неповрежденной камеры. Он стоял и смотрел не в силах отвести взгляд и ожидая, что вот-вот покажется невидимый наблюдатель. «Да нет же, привиделось. И чего я словно ребенок стою здесь и сам себе накручиваю?» «Но ведь ерунда же какая-то», — убеждал себя Пагон. «Сравнение еще какое нашел. Монолит». «Блин, да кто сказал, что он вообще есть?» «Одни слухи, да и только». Он попытался оторвать, оказавшийся липкий, словно патоков взгляд от конструкции, и, наконец, ему это удалось. Суеверно сплюнув три раза через левое плечо и поругав себя, сталкер напомнил себе, для чего он здесь — и, стараясь не глядеть в центр зала, направился дальше по запыленному проходу. Оказавшись снова возле входа в шлюз, он зашел в камеру и прошел к двери, разделявшей его и остальных членов группы. Рукояткой пистолета три раза постучал в броню, выждал полсекунды и ударил еще один раз, после чего приложил ухо к холодной поверхности. Через несколько секунд раздался еле слышимый ответный стук. Об этом они условились с бумерангом и означало это, что все идет нормально. Теперь необходимо было найти панель управления, а там уж дело в шляпе. Нужное помещение погон отыскал довольно быстро, проследив за пучками проводов, проложенных прямо по стенам на кронштейнах. Консоль управления оказалась в одной из комнат второго яруса. Представляла она собой длинный стол с приборной доской, вмонтированными в нее доисторическими мониторами. Некоторые из них до сих пор функционировали. И целые кучи переключателей, кнопок различных шкал и прочего непонятного барахла для несведущего. Внутри консоли что-то тихо пощелкивало и шелестело. Рядом стояли стулья кресла операторов. Панель мягко светилась индикаторами и была разделена по блокам. Погон быстро разобрался, где находилась та, которая отвечала за систему допуска и работу автоматики переходной камеры очистки перевел тумблер в положение «Откул» над табличкой подачи раствора и переместил одну из накладок, подписанную как «Контроль доступа» в положение «Профилактика ремонт». «Проще пареные репы», — усмехнулся он про себя. Удовлетворенный проделанной работой, погон еще раз осмотрелся и только сейчас заметил в углу комнаты открытый настеж сейф. Рядом с ним на полу валялись какие-то бумаги. Любопытство заставило сталкера подойти и осмотреть содержимое ларца. Одно барахло. Несколько дискет. Такими уже лет 10-15 никто не пользуется. Печати, старые картонные папки с документами внутри. Стопы, что это? Погон взял одну из них и сдул слой пыли. Вот террас. Точно глаз не подвел. На документе стоял прямоугольный красный штемпель с надписью «Совершенно секретно для внутреннего пользования». И в верхнем правом углу синяя гербовая печать Комитета госбезопасности СССР. Вот удача так удача. Да за эти бумаженцы столько денжич можно получить. Довольный собой, сталкер раскрыл одну из папок и пролистал несколько документов. Из записи стало ясно, что речь в них шла об экспериментах, проводимых в лаборатории. Отчеты, графики, цифры, формулы. Решив, что с этим можно и позже разобраться, погон свалил в нашедшийся здесь же кожаный портфель документы, дискеты тоже прихватил, и направился к заждавшимся и, наверное, уже начавшим переживать товарищам. Погон уже спустился на нижний ярус и успел пройти несколько десятков метров, когда услышал... Отчетливый щелчок отпираемых магнитных засовов в двери. В первое мгновение он даже успел обрадоваться и намеревался похвалить Бумеранга за смекалку, но ну еще бы. Даже ему без магнитного ключа вряд ли удалось бы открыть эту дверь. Свою ошибку он осознал через мгновение. На противоположной стороне зала распахнулась дверь, и по помещению заскользили три ярких луча. Приседая и прячась от внезапных визитеров, погон успел заметить, как четко и профессионально они передвигались. Помещение, из которого появились военные, а в этом он не сомневался, находилось аккуратно против шлюза, из которого пришел он сам. Облокотившись спиной к прохладной тумбе, сталкер быстро прокручивал ситуацию в голове. Что здесь делают военные? Значит, есть причины, как они проникли в лабораторию. Он же видел, они без костюмов. И что, пес, раздери, у них за странные приборы на головах, словно сетка из проволоки? Тьфу, что за вопросы тупые в башку лезут? Какая, по сути, разница? Да к тому же он сам отключил недавно систему очистки в шлюзах и разблокировал двери, а карта доступа у них, похоже, имеется. Знают ли они о его присутствии здесь? Вот правильный вопрос. Если даже и не знали, то его следы им уже все подсказали. Погон стремительно соображал, что же ему дальше делать. Не заметить открытую дверь, как и одинокие свежие отпечатки в пыли, они не могли. И теперь наверняка идут в его сторону, вне зависимости от того, с какой целью они сюда заявились изначально. Может, стоит сдаться? Погон и так знал ответ на этот вопрос, но все-таки должен был задать его себе. Ответ? Да никогда в жизни. Ну а раз так, то как будем пробиваться? Желательно без потерь, ведь солдатики не виноваты, что их пути пересеклись, да и к тому же он сам из бывших. «Ну что ж, берем элементом внезапности», — подытожил Погон и тихонько, не высовываясь, обошел ряд стеллажей, при этом немного вернувшись назад. По отсветам на купольном потолке Погон понял, что его окружают в кольцо подвое, двигаясь на расстоянии метров пятнадцать с обеих сторон. Плюс еще как минимум двое прикрывают центр, исключая возможность зайти в тыл. Думать, сколько еще человек в отряде, пока находится вне лаборатории, было излишним. Воевать с ними погон не собирался. Его расчет оказался верным, и меньше чем через минуту показался один из облаченных в штурмовую форму военных. Осветив проход, тот осторожный, и практически бесшумно двинулся дальше, и его внимание, как и ожидал погон, было приковано к отпечаткам его ног. Через несколько секунд показался второй боец, и то, что происходило дальше, для погона слилось в один непрерывный бросок в выполняемых поэтапно действий. Кстати, на спринте сделать два шага в направлении служивого. Не обращать внимания на поворот головы в его сторону и расширяющиеся то ли от ужаса, то ли от удивления глаза. Корпус и руки солдатика опаздывают, и поэтому третий шаг погон делает в повороте и в подсечке бьет того по ногам. Громкий хлопок опал. Он привлек внимание всех остальных членов отряда. Погон точным ударом локти выбивает весь воздух из легких противника. Тот с хрипом выпускает оружие из рук, так и не успев пустить его в дело. Выдернуть чеку из шумки, досчитать до трех, прорать. «Он в центре!» Кинуть подарочек туда же. Прикрыть уши и открыть рот. Взрыв. Встать и бегом к спасительному проходу. По пути, не сильно, чтобы не убить, приложить рукояткой пистолета по макушке, стоявшего на карачках оглушенного второго бойца, дабы исключить выстрел в спину, нырнуть в шлюз. Яркий свет с оглушительным хлопком, многократно отразившись от сферического потолка, был неожиданностью для вояк и дезориентировал их. Но, признаться, спохватились они быстро, и через четыре секунды в направлении шлюза застрекотали выстрелы но погон уже не обращал на это никакого внимания, потому как пули щелкали по ту сторону брони. Краем глаза в последний момент перед закрытием двери он увидел, что все стекло неповрежденного до этого момента саркофага пошло трещинами, а за ним колубилась и извивалась темнота. Хотя, может, ему это просто показалось. Помня о том, что теперь обе двери могут быть открыты одновременно, погон без промедления кинулся к противоположной стороне камеры и вжал кнопку открытия замка. Затем резко повернулся, прижавшись спиной к стали, и направил пистолет на дверь входа в лабораторию, ожидая, что вот-вот она распахнется, и оттуда появятся военные. Позади щелкнул механизм. В ушах еще звенело, когда он спиной буквально вывалился на руки к своим друзьям в открывшийся проем. Преследователи были или нерасторопны, или что-то им помешало проследовать за сталкером. Этот вопрос для погона остался неразрешенным. Пока.